Страница 303. В томах с 18 по 20 настоящего собрания сочинений печатаются избранные письма Толстого. В настоящий том включено 388 писем Толстого с 1842 по 1881 годы, адресованных членам семьи, родным, друзьям, выдающимся писателям, общественным и государственным деятелям, большому кругу литераторов редактором журналов и издателем, с которыми Толстой был связан профессиональными интересами, деловыми, а с некоторыми и приятельскими отношениями. Представлены здесь письма великого художника, многие из которых принадлежат к шедеврам его «Эпистолярного наследия», Весьма полные и целостно отражают самые значительные этапы его жизненной духовной творческой биографии. Письма опечатываются по текстам полного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого в 90 томах с проверкой по автографам и исправлением ошибок, указанных в печати. Лев Николаевич Толстой, том 37, 38, 69, книга вторая. Письма, впервые публикуемые в составе собрания сочинений, отмечены звездочкой перед номером. В письмах принята современная орфография. Слова, не дописанные толстым, развертываются. Слова, недостающие по смыслу или явно пропущенные, даются в квадратных скобках. Пропуски неудобных для печати слов обозначаются квадратными скобками с отточиями внутри. Письма датируются старым стилем, за исключением написанных за границей и за границу. В их датах сохраняется авторское написание нового и старого стиля. Редакторская дата и место написания письма печатаются курсивом. Письма, написанные на иностранных языках, даются только в переводе на русский язык. Русский текст в них выделяется курсивом, авторский же курсив обозначается курсивом в разрядку. После словия к томам писем и алфавитный указатель имен и названий смотри в томе двадцатом настоящего издания.